Элина Лесовская, Мария Роше. Унесённый призраком. Всё опять начнётся с чистого листа. Дым забвения твой образ заволок, но, наверное, на память не спроста аккуратно кем-то загнут уголок. Я запомню глубину любимых глаз. Ты найдёшь мой след в неведомой дали, и поверь, что бы ни случилось в этот раз, мы вернёмся как из бездны корабли. Глава первая. Казалось, её спящую, тёплую, беззащитную внезапно окатило холодной водой. Сердце отчаянно колотилось, кровь стучала в висках, глаза смотрели и отказывались верить увиденному. В голове творилось невообразимое, мысли путались, мелькали странные картинки, звучали незнакомые голоса. Сидевший напротив мужчина глядел её недовольно поджав губы. Ты похожа на вытесченную из воды рыбу, Кетрин. Это всего лишь ветер. Он протянул руку и захлопнул приоткрытое окно кареты, в которой они ехали вдвоём. Пригляделся к проплывающим мимо тёмным пятнам. Ещё пара миль, и мы в Саутгемптоне. Она медленно обвела взглядом скромное внутреннее убранство четырёхместной кареты, у которой, судя по тряске, и характерному скрипу не было ни пружин, ни рессора. Удивительно, как в подобных условиях ей вообще удалось задремать. Ещё более удивительным был приснившийся сон. Даже сном его трудно назвать, как будто на какое-то время она полностью перенеслась в другой мир, в другое время и совершенно в другую жизнь. Ещё пару мгновений назад она могла бы вспомнить подробности Но как это часто бывает, с неожиданно прерванными сновидениями, образы и события растаяли в памяти, оставив лишь послевкусие, горькое и волшебное, словно после первого поцелуя. Она опустила глаза и уставилась на своё чёрное шёлковое платье. Кашемировая шаль на её плечах тоже была чёрной. Когда моя милая сестра говорила, что после смерти отца ты ведёшь себя странно, я ей не поверил. Пристально глядя на неё, проговорил мужчина: "Но теперь вижу, что так и есть. Ничего это пройдёт. Длительное морское путешествие и смена обстановки лучшее средство от печали. Я уверен, что когда осенью ты вернёшься домой, осенью", невольно вырвалось у неё. "Разве морские путешествия бывают такими долгими?" Кэтрин, мы же всё обсудили. Дядя Грем вздохнул и поправил воротничок. До Багамских островов примерно полтора месяца пути, может, больше, но будем надеяться на лучшее. Пару месяцев мы пробудем на острове Абако, затем отправимся назад, морем до Саутгемптона и домой в Хартфордшир. Как раз незаметно пролетят те самые полгода, которые необходимо выждать до оглашения завещания полковника МакКейна вотся. А если мы задержимся? Она с трудом проглотила застрявший в горле комок. Море. Оно такое непредсказуемое. К тому же, я слышала, путь до британских колоний небезопасен. Душечка. Самодовольно усмехнулся дядя Грем. Поверь, тебе совершенно не о чем волноваться. Марён. Она резко подняла голову и испуганно огляделась. Крошечное пламя свечи, стоящей рядом на табурете, от её дыхания метнулось в сторону. Надо же было промаяться полночи и заснуть лёжа на животе и уткнувшись лицом в подушку. Марьон, ты слышишь меня? Вставай, они пришли за тобой. Звонкий мальчишеский голос до сих пор эхом звучал в ушах. Неделя прошла с того жуткого утра, когда ищейки, нанятые бароном Дугласом, напали на её след, но Мэри всё ещё умирала от страха, вспоминая подробности. Даже здесь, за сотню миль от Лондона, где её преследователей видели в последний раз. Когда труппа театра Royal покинула Эдинбург и направилась в столицу Англии, Мэри испытала облегчение, наивно полагая, что теперь её будет труднее найти. Но люди её отца, видимо, очень хотели получить награду за поимку беглянки, поэтому сразу же по приезду в Лондон наведались в помещения, снятые для проживания актёров. К счастью, Питер Вовремя заметил их и помог девушке спрятаться. А на рассвете следующего дня этот пронырливый рыжий парнишка какими-то закоулками провёл её к центральной почтовой станции и посадил на дилижанс до Саутгемптона. С 6 утра до 5 вечера Мэри тряслась в неудобной шестиместной карете в обществе незнакомых мужчин и женщин. Ночи они провели в Бейзинг-стоке, потом продолжили путь, и вот наконец вчера вечером Делижанс остановился возле портовой гостиницы, где приезжие каратали время в ожидании своего корабля. Прогоревшая свеча мигнула в последний раз и погасла. В маленькой комнатке стало совсем темно. Мэри глубоко вздохнула, села на жёсткой кровати и закуталась в одеяло. Она не помнила, снилось ли ей что-нибудь. В душе царило опустошение, и девушка догадывалась почему. Очередная глава её жизни заканчивалась, и ей предстояло начать всё заново, с чистого листа, уже во второй раз. Как и год назад было страшно до дрожи, но она справилась тогда, справится и теперь. А потом, "Соберись, Мариен", строгим шёпотом приказала она себе, подражая голосу матери. "Думай уже утро, поэтому приведи себя в порядок и отправляйся в порт, чтобы узнать, когда отходит корабль". Девушка решительно сбросила одеяло, обула туфли, встала и отряхнула помятое платье. За последнее время Мэри привыкла спать не раздеваясь. Если преследователи появятся ночью и придётся бежать, она должна быть готова. Вода в кухне была ледяная. Мэри намочила маленькое полотенце, тщательно обтёрла лицо и шею, вымыла руки и напоследок прополоскала рот. Прическу пришлось делать в темноте и без зеркала, но она не переживала, шляпка прикроет любые изъяны. Когда Мэри закончила, за окном уже посветлела. Выглянуть на улицу она побоялась, но, судя по доносившимся снизу громким голосам, жители Саутгемптона возвращались к ежедневным делам и заботам. Вещей у нее с собой было немного, все уместилось в простой дорожный мешок, с которым обычно путешествовали служанки. Порывшись в нем, Мэри вытащила завернутый в салфетку кусок хлеба с сыром, скудный завтрак, приготовленный ей в дорогу с сестрой Питера Дженни. «Ах, Дженни, как забавно ты пила Арию Дона Херонима из Дуэнни! Со смеху можно было лопнуть! Что за проклятие, упрямая дочь? Отцу, что ни день, огорченья и муки, поклонники, письма и прочие штуки!» Надельный жених изгоняется прочь. Что за проклятие упрямая дочь? Девушка стряхнула крошки с платья и вытерла руки салфеткой. "Ничего не бася Мариан", с улыбкой прошептала она, "проверяй на месте ли письмо и кошелёк с деньгами. Ты уже в паре шагов от своей мечты". За окном медленно проплывали жилые дома, сперва деревянные, одноэтажные, Затем каменные, в два или три этажа. Мелькали фигуры людей, спешащих куда-то мужчин и женщин. Пару раз мимо проехали встречные кареты. Невыносимо хотелось приказать кучеру остановиться, выбраться наружу и пройтись пешком, размять затекшую спину и ноги. Но нельзя. Тут же налетят проголодавшиеся за ночь уличные попрошайки, начнут теребить, умолять, жалобить. Дядя Грэм, что-то напевая себе под нос, И по очереди закидывая ногу на ногу, начищал дорогие бархатные туфли специальной щёточкой. Если бы я писала себе книгу, я бы начала её так. Меня зовут Кэтрин Роуз МакКейн, и недавно я потеряла отца. Нет, не только отца, добрейшего человека, мудрого наставника, лучшего друга, единственного, кто любил меня такой, какая я есть. Просто за то, что я была в его жизни. Кэт отвернулась от окна и поспешно смахнула слёзы. Мать говорила, что любит всегда за что-то: за молодость и красоту, за хорошее приданое, за приятный нрав и доброе сердце. У Кэт всё это было, но особой любви к себе она никогда не ощущала. С 16 лет её вывозили на званые обеды к соседям и светские собрания в столице, но у неё до сих пор не завелось ни одной подруги. Миссис МакКейн, её мать, утверждала, что Кейт виновата в этом сама. В приличном обществе полагается вести себя подобающе полу и возрасту, а не умничать, не дерзить и не высказывать своё мнение, когда об этом не просят. Неужели здраво рассуждать о вопросах добродетели, долгих проблемах воспитания, значит умничать? Неужели требовать, чтобы тебя дослушали до конца, не перебивая смешками и глупыми шутками это дерзость? Карета остановилась. Дядя Грем надел шляпу, взял свою трость и тяжело поднялся с протёртого сиденья. "Побуй здесь, Кэтрин", сказал он. "Я загляну в контору, договорюсь с капитаном и оплачу наш с тобой проезд. А потом, надеюсь, мы сразу же отправимся на пристань, а наши вещи погрузят на корабли". Мэри зрядно проплутала по городу, прежде чем кто-то из местных подсказал ей, где находится контора Greighthip Company, в которой можно купить билет. Предприниматель мистер Росс предупреждал, что проезд в каюте первого класса обойдётся ей очень дорого, от 25 до 30 фунтов, в зависимости от дальности путешествия и новизны корабля. Почти целый год Мэри добросовестно помогала миссис Спрингс шить театральные костюмы и изготавливать шляпки и маски. Переписывала для актрис их роли, подсказывала им слова на репетициях, убирала гримёрные комнаты и подметала сцену после выступлений. Поэтому теперь в спрятанном под одеждой кошельке у неё лежало почти 45 фунтов. Было больше, но дорога до Саутгемптона потребовала расходов. Впрочем, по сравнению со стоимостью билета на корабль, совсем небольших. Но самое ценное сокровище хранилось не в кошельке а в висящем на шее мешочке, который Мэри ощущала при каждом вдохе, и часто, особенно в минуты тревог и сомнений, она вольно или невольно прикасалась к груди, чтобы убедиться, что он по-прежнему здесь. Милый Эдвард. Тотчас всплывала перед глазами, и на душе становилась радостно от осознания того, какое невероятное открытие ожидает ее впереди. «Мисс!» Раздался совсем рядом тоненький нежный голосок, и кто-то вежливо потянул Мэри за рука в платье. Она остановилась, обернулась и увидела прелестную бедно одетую девочку лет семи или восьми. Кроткое и невинное выражение ее голубых глаз настолько поразило Мэри, что девушка улыбнулась и наклонилась к маленькой попрошайке. «Милое дитя», — проговорила она, — «должно быть ты голодна?» Хочешь, пойду в пекарню, и я куплю тебе что-нибудь? Мне с очень добра, причитала девочка, делая книксен. Я с удовольствием согласилась бы, но моя мать прибьёт меня, если я наемся сама и не принесу ничего братьям и сёстрам. Сколько же у тебя братьев и сестёр? спросила Мэри. Всего шестеро, мисс, пересчитав по пальцам, ответила девочка. И ещё младенчик, которого матушка кормит грудью. От голоду у неё пропадает молоко, и приходится каждый раз платить полпени соседке, чтобы она покормила его, и он не умер. Поэтому, добрый мисс, если я не принесу хотя бы пени, матушка прибьёт меня. Господь Семагущий покачала головой Мэри, видя, как ясные глаза девочки наполняются слезами. Милое дитя, я дам тебе два пени, только не плачь. Она отвернулась вытащила из-под шерстяной накидки туго набитый кошелек, привязанный шнурком к поясу, и, покопавшись в нем, вынула две медные монетки. «Вот, держи!» «Благодарю вас, щедрая мисс!» — воскликнула попрошайка. Однако монета не взяла. В один миг глаза ее сузились, лицо застыло, губы плотно сжались. Мэри не успела опомниться, как девчонка вцепилась в кошелек обеими руками и с недетской силой рванула его к себе. Мэри вскрикнула. Выпавшие монеты разлетелись, Извиня покатились по мостовой. Шнурок лопнул, и кошелёк остался в руках маленькой негодяйки, которая в тот же миг метнулась прочь в самый узкий из переулков. Девушка заметалась, не зная то ли догонять её, то ли собирать раскатившиеся монеты. Какая-то женщина, проходившая мимо, бросила корзину с бельём и подняла несколько серебристых кружков. Мари полагала для того, чтобы вернуть хозяйке, но женщина грубо оттолкнула её протянутую руку, подняла корзину и пошла себе дальше. Мария побежала в переулок за девчонкой, но той уже след простыл. А когда она оглушённая преишедшим вернулась, то увидела убегающую стайку мальчишек, завладевших последними из рассыпанных ею монет. Девушка остановилась, беспомощно глядя по сторонам. Кровь ударила в голову, щекам стало горячо, а где-то внутри невыносимо холодно в глазах потемнело, и если бы Мэри не прислонилась к стене дома, то упала бы в обморок прямо посреди улицы. Мамочка. Мамочка. Горло сдавило, она едва смогла сделать вдох. Слёзы душили её, обжигали глаза, щипали горячие щёки. Как же так? Как такое возможно? Призащечье не укладывалось у неё в голове. Она не хотела верить, что это случилось именно с ней и именно сейчас, когда до достижения цели оставалось всего несколько шагов. Что же теперь делать? В вышитом мешочке, рядом с ее сокровищем, лежало еще несколько шиллингов, отложенных на всякий случай. Их хватит, чтобы вернуться в Лондон, если в гостиницах по дороге не брать ужин и отдельные комнаты. Но возвращаться было нельзя. Если Джейкоб Дуглас найдет ее, ей конец. А он непременно найдет. Мари подавила рвущиеся наружу рыдания, вытерла глаза и огляделась. На неё уже косо посматривали. Какие-то старухи перешёптывались, показывали пальцем. И вдруг с противоположной стороны улицы прямо к ней решительно направился высокий мужчина в чёрном сюртуке ищейка. Мари, испуганной птицей, сорвалась с места и бросилась в тот же переулок, куда чуть раньше убежала маленькая воровка. Свернула налево, потом направо. Многие сами несли ее вперед, и она уже не разбирала дороги, просто бежала. Ей чудилось, что преследователь настигает ее, дышит над духом. Один раз, пересекая улицу, она чуть не угодила под дилежанс. И кучер, чертыхаясь, замахнулся на нее кнутом. Вот показалась знакомая вывеска. «Great Ship Company, Саундгэмптон». И Мэри остановилась, переводя сбившееся дыхание. «Теперь, когда у нее нет денег на билет, заходить сюда нет смысла. Что она им предложит?» мести палубу в качестве платы за проезд или готовить еду. Или из соседнего переулка вышли уже двое мужчин в подозрительных чёрных сюртуках, и мэря хватила настоящая паника. Она гляделась. Неподалёку остановилась карета, запряжённая парой лошадей. Из неё вышел хорошо одетый джентльмен и сразу направился в контору Greytchip Company. Кучер слез сблучка и отошёл на пару шагов, чтобы размяться. Мэри проводила его взглядом, а потом, повинуясь внезапному наитию или порыву отчаяния, метнулась к оставшейся без присмотра карете, распахнула дверцу и запрыгнула внутрь. Она полагала, что карета пуста, но ошиблась. Там сидела молодая белокурая леди в траурном платье, которая так выразительно оглядела её, что Мэри заранее услышала гневный оклик, пошла вон отсюда и испуганно забилась в угол. Но леди в чёрном кричать не стала. Только приподняла бровь и сухо поинтересовалась: "Ты не ошиблась каретой, мелочка?"